которые позднее сформировали Каспийское и Аральское моря. Даже после того, как ледник, в конце концов, начал отступать на север, около 4000 года до нашей эры, его следы еще долго были заметны по всей стране. Огромное озеро появилось в северо-западной части России, малыми остатками которого являются Ладожское и Онежское озера. На юге, в процессе постепенного отступления ледника и таяния ледниковой кромки, сформировались грязевые потоки, сливающиеся в Черное море, которые в это время протянулось на север, за границы своих современных берегов до степной полосы. Именно из этих потоков появились Днепр, Дон, Волга, и другие реки. Как раз в постледниковый период сформировались основные субпочвы Центральной и Южной России и Украины, известные как лессы. Нечто наподобие гранулированного глинозема светло-серого цвета. Лессы появлялись лишь постепенно из-под ледяного покрова. Уходя, ледник оставлял на своих границах то, что теперь известно как морены, состоящие из отполированных камней и гранитных валунов. Возможно, климат областей, недавно освобожденных от ледяного покрытия, был холодным, как климат теперешних субполярных районов. Подобные природные условия были благоприятны для распространения мамонтов, И очевидно, что это животное водилось по всей Западной Евразии в постледниковый период. Постепенно климат становился мягче, но существовали интервалы, когда ледник разрастался опять, и холодная волна двигалась на юг. Широко принято мнение, что в течение так называемого Мадленского периода вновь похолодало от имени стоянки каменного века в Мадлене, Дордонь, Франция. Когда снова потеплело, южные равнины покрылись обильной растительностью, и постепенно над лесом сформировался верхний слой гумуса. Именно так появилась знаменитая черная земля, чернозем, в степях Южной России и Украины. Человек в течение ледникового периода мог жить только на юге. Человек палеолитического так называемого мустьерского периода, находился еще на низком уровне культурного развития. От поселения каменного века в Ле-Мустье, Дордонь, Франция. Он был, тем не менее, способен разводить огонь. Он жил в основном в пещерах, или под выдвинутыми вперед краями скал. Охота была основным источником его существования, принося ему как пищу, так и одежду. Его главным инструментом было ручное рубило — кусок кремня, один конец которого был заострён, а другой закруглен или оставлен тупым. Он мог служить как колун или топор. Это орудие не имело рукоятки и должно было держаться в сжатом кулаке. Для охоты использовалась деревянная пика, конец которой заострялся в огне. При помощи этих орудий человек мог убивать диких быков, лошадей, оленей, а также и хищников, даже пещерного льва и медведя. Это был, возможно, период первобытного коммунизма, Средняя охотничья группа или орда могла состоять из двух десятков людей. Многие стоянки каменного века, открытые в России, принадлежат к периоду среднего палеолита. Таковы некоторые пещеры в Крыму, как, например, Волчий грот, Ки-Коба, Шайтан-Коба, стоянка Ейская на Кубани и стоянка на берегу реки дыркул где она вливается в Донец. Во время раскопок этих стоянок были найдены кремневые орудия, кости убитых человеком животных и иногда части человеческих скелетов. Судя по находкам в кейк люди, жившие в крымских пещерах того времени,